Глава одиннадцатая. Кора. После того, как Джейс испортил хороший момент по дороге в норд фолс я размышляла о резкой перемене в его настроении. Неужели он думал, что я забуду о Вульфе и Аполлоне? На что он рассчитывал? Что мы просто уедем в закат или что-то вроде того? Дорога до ресторана заняла у нас больше времени, чем обычно потому что мы старались избегать полицейских машин и пеших патрулей, которые явно принадлежали адским гончим. На них не было значков или иных знаков отличия, но я все поняла по их горделивому виду и оружию, которое они ни от кого не прятали. Джейс сворачивает в переулок и глушит двигатель, чтобы нас не заметил затонированный внедорожник, проезжающий мимо. В какой-то момент я понимаю, что мы находимся недалеко от кампуса. Внезапно мое внимание привлекает развивающийся на ветру плакат, висящий на доме в конце переулка. Я спрыгиваю с мотоцикла, прежде чем Джейс успевает меня остановить. Подняв забрало шлема, я вижу на плакате свою фотографию. Что это? Я срываю плакат и читаю надпись на нем. «Разыскивается. Кора Синклер». На этом плакате перечислены выдвинутые против меня ложные обвинения в убийстве, краже со взломом и похищении человека. Также указаны и вознаграждения. Я смотрю на плакат, не веря своим глазам. Стук моего сердца громко отдаётся в ушах, перекрывая все остальные звуки улицы. Стремительным движением Джейс выхватывает листок из моих рук, сминает его в кулаке и бросает на землю. Нам нужно идти. Я поднимаю листок с земли, разглаживаю его и сложив пополам, засовываю в задний карман. Моя голова идет кругом, когда я вижу, что на стене висят еще три фотографии, на двух из которых мое лицо, а одна с наброском портрета Джейса. Обещая себе позже расспросить его об этом более подробно, я снимаю плакат с его изображением и также, сложив, засовываю в карман. Но есть один насущный вопрос, на который мне нужно получить ответ немедленно. «Кто за этим стоит?» — спрашиваю я, но Джейс даже не оглядывается. От его игнорирования у меня сводят зубы. Я следую за ним. Чувствуя, как под моими ботинками хрустят битое стекло и мусор, Стерлинг Фолс трещит по швам. Неужели это дело рук шерифа? Высказываю я предположение и чувствую, как замирает мое сердце. Или Паркера? Джейс приподнимает плечи, будто я затронула его больную тему. Хотя все должно быть наоборот. Имя Паркера должно раздражать меня. Но я больше не реагирую на него так, как раньше. Думаю, эта дурацкая лагерная терапия была хотя бы чем-то полезна. Церберы Кроноса, продолжаю перечислять я, следуя за Джейсом. Джейс, чьих? Я не знаю! выкрикивает Джейс, и когда он разворачивается, я едва не сталкиваюсь с ним. Черт, Кора! Я правда не знаю! Это может быть любой из них! Я отшатываюсь, удивленная его реакцией. «Не считая случайной встречи несколько дней назад, я месяцами не разговаривал с моими лучшими друзьями», продолжая Джейс, подходя ближе. «И я не знал, куда, чёрт возьми, подевалась ты. Я стал беглецом и постоянно скрывался. Мне не удалось выполнить даже четверти задуманного мной. А то, что я смог сделать, не оказало никакого влияния на ситуацию» видя как вздымается его грудь я автоматически протягиваю руку и прижимаю ее к телу джейса все в порядке говорю я мы с этим разберемся оглянувшись через плечо я убеждаюсь в том что улица пуста но ты прав мы должны идти джейс бормочет что-то себе под нос но не возражает поэтому мы возвращаемся к мотоциклу Остаток пути до ресторана Антонио проходит без происшествий. Когда мы добираемся до места назначения, я слезаю с мотоцикла, но не успеваю дойти до двери, как Джейс оттаскивает меня назад, доставая из кобуры пистолет. Поджав губы, я храню молчание и придерживаю тяжелую металлическую дверь, чтобы та не хлопнула, пока мы переступаем порог. Зайдя внутрь, Мы оказываемся в тесном коридоре, вдоль стен которого установлены проволочные стеллажи. Услышав голоса, доносящиеся с кухни, мы крадемся вперед, но внезапно перед нами возникает чья-то фигура. В одной руке Никс держит ослепляющий фонарик, а в другом — пистолет, направленный на нас. «Это мы!» — восклицаю я. «Мать твою, я чуть не пристрелил тебя!» Ругается Джейс, и Никс выключает фонарик. Не обращая внимания на его ругань, она просто качает головой и крепко обнимает Джейса, даже не дав нам пройти на кухню. Когда она опускает руки, все еще испачканные кровью, и подходит ко мне, я поднимаю брови в безмолвном вопросе. С ним все будет в порядке, говорит она, обнимая меня. «Спасибо, Кора». Джейс молча проскальзывает мимо Никс на кухню, и я следую за ним. Переступив порог, я вижу, как Антонио, склонившись над столом со святым, обрабатывает его рану, которую не так давно зашили. Артемида, стоя у стены напротив и наблюдая за происходящим, поднимает взгляд на Джейса. «Мы искали тебя», — говорит она, сложив руки на груди. Ее и без того хмурый взгляд становится еще более мрачным. «Я не мог так рисковать!» Джейс качает головой, и я усмехаюсь. «Тебе же обязательно быть волком-одиночкой, да?» «Нет, Кора!» — отвечает Джейс, смотря на меня. «Я просто не хотел подвергать их опасности». Безопасность заключается в количестве твоих единомышленников, Джейс. Говорю я, хотя на самом деле имею в виду не совсем то. Я не понимаю, как он добровольно решил лезть в самое пекло в одиночку. Очевидно, ты решил, что можешь справиться со всем сам. Говорю я, не в силах прервать поток слов. Недавно он раскрыл передо мной свою душу. И сейчас я давлю на раны, которые увидела на ней. Теперь я порчу хороший момент. И, судя по тому, как Джейс смотрит на меня, мы возвращаемся к нашим старым привычкам. «Ладно, ладно», — тихо говорит Антонио. «Давайте не будем ругаться. И, пожалуйста, соблюдайте тишину». Я смотрю на Тем, кивающую в сторону двери. Она отталкивается от стены и идет за барную стойку, а мы с Джейсом следуем за ней. Тем берет три стакана и наполняет их водой, фыркая при виде выражения лица Джейса. Я залпом осушаю свой стакан, затем ставлю его на стойку и подхожу к затонированным окнам. Так как свет в ресторане выключен, а на двери висит табличка «Закрыто», Со стороны кажется, что ресторан просто еще не открылся, поэтому снаружи все спокойно. Расскажи мне о Вульфе и Аполлоне, прошу я, поворачиваясь к тем. Она закрывает глаза. Дела обстоят не очень хорошо. Я хочу подробностей. Я придвигаю стул к ближайшему столу и сажусь, указывая на два других свободных места. Сначала их арестовали? Начинает Тэм, усаживаясь возле меня вместе с Джейсом. Я видела это в новостях перед тем, как «Титаны» ворвались в здание клуба «Адских гончих. Говорю я, и она морщится. У Цербера есть адвокат, который пришел к ним, сказав, что договорился о сделке. Они вернулись к адским гончим и признали, что перевозили наркотики под принуждением. Им пообещали, что не будет никакого тюремного заключения, если они согласятся дать показания. И это сработало? Временно. Ферк и Джейс. Судья отклонил сделку о признании вины, мотивировав это тем, что нельзя все вешать на одного человека, которого тем более в то время не было в городе. Так Церпер хотел, чтобы вину за наркотики понес Кронос? Говорю я, легко решив этот пример. А что это логично? Кронос мог подбросить наркотики, чтобы убрать ребят с дороги, пока пытался продать тебя с аукциона. Держу пари, — говорит Тем, глядя в потолок. Кронос просто не рассчитывал на то, что система правосудия будет работать так медленно, из-за чего его план станет бесполезным. А потом он атаковал. Заключаю я, постукивая пальцами по столу. Мне не терпится что-нибудь сделать. «Не терпится увидеть остальную часть стерлинг фолса и то, что сотворила с ним война банд. Я хочу, чтобы в будущем, когда мы все изменим, этот город стал прежним, таким, каким я его люблю. Боюсь, это невыполнимая задача». «Тогда казалось, — говорит Джейс, — что он выбрал безупречный момент для атаки». В его голосе по понятным причинам звучит горе. Ой, это тебе! Внезапно восклицает Артемида, достав из кармана маленькую записную книжку. Она подвигает ко мне тонкий потертый блокнот, черная обложка которого помята, а края загнуты. Первая страница, говорит она. Я открываю блокнот и смотрю на неровный мужской почерк, который не узнаю что совершенно неудивительно, ведь я никогда не изучала почерки парней. Несмотря на то, что окна затонированы, через них все же падают капли света, помогающие мне разглядеть слова. Первым делом я пробегаюсь глазами по всей записи, пока взгляд не ловит букву «А» в конце. Аполлон. Моё сердце замирает, и, вернувшись к началу, я читаю уже внимательней. Я не знаю, смогу ли это вынести. Драматично сказано, не так ли? Я прекрасно это понимаю, но не знаю, что произошло. Черт, да в моих ушах до сих пор звенит от взорвавшихся бомб. И вот мы оказались здесь. Моя мудрая сестра подсказала нам способ общения, но эта первая запись не для тебя, придурок, а для коры. На тот случай, если тем найдет ее. Так что, если вас зовут Никора, прекращайте читать. Страница расплывается перед моими глазами и вытирая их, я совершенно не удивляюсь тому, что они наполнены слезами. Осознав, как сильно скучаю по Аполлону, я начинаю чувствовать сжимающуюся в груди боль. Кора, детка, я не знаю, где ты сейчас находишься и это сводит меня с ума. Больше всего на свете я хочу вырваться из этих оков и найти тебя. Ты же знаешь, я бы обыскал каждый дюйм этой страны, если бы мог, но я надеюсь, что с тобой все в порядке, и тот, кто тебя похитил, преследовал твои интересы. Не правда ли иронично, что ему удалось вывести тебя из города как раз в тот момент, когда началась эта гребаная война? «Но если за этим стоит Кронос...» «Нет, извини. Конечно, мне нужно думать позитивно. Я хочу представлять тебя здоровой и счастливой, даже без нас. У меня не было возможности сказать тебе это, но я...» Я захлопываю блокнот, чувствуя, что в моей голове, так же, как и в сердце, творится полный бардак. «Неужели я только что прочитала, что он любит меня?» в блокноте, который, возможно, никогда бы не попал в мои руки. Он хочет, чтобы его первое признание было таким? Нет, мы обязательно поговорим об этом при нашей следующей встрече. Я не должна узнавать о столь важном признании через какую-то тетрадку. — Ты в порядке? — спрашивает Тем, и, когда я поднимаю взгляд, Джейс встает из-за стола и уходит на кухню, захлопывая за собой дверь. Я хмурюсь и качаю головой, чувствуя, как эта чёртова боль в моей груди усиливается. Я ведь наивно думала, что буду сильнее этого. — Ты хочешь их увидеть? — Что? Я наклоняюсь вперед и беру её за руку. — Увидеть их? — Сегодня вечером, — говорит Тэма, отодвигаясь. — Я могу всё устроить. — Нет! Буквально кричит вернувшийся Джейс, следом за которым в бар заходит Никс. «Ни в коем случае!» «Это не тебе решать!» — кричу я в ответ. «Сейчас не он здесь босс. Он перестал быть лидером, когда позволил Церберу забрать их. Я не осознавала, насколько сильно я обижаюсь на него за этот поступок и сколько времени мне понадобится, чтобы остыть». «Чёрта с два!» Бормочет он, и я поднимаюсь со стула. «Знаешь что?» «Я жалею, что переспала с тобой. Кажется, твои мозги помутились из-за оргазма». «Вот чёрт!» — фыркает Никс. «Да я бы не трахнул тебя, если бы ты на меня не набросилась!» Джейс свирепо смотрит на меня. «От шока я то открываю, то закрываю свой рот. Поверь мне, Джейс!» — наконец отвечаю я. «Ты уже видел, как я набрасываюсь на кого-то раньше. На Вульфа, на Аполлона. А то, что произошло между нами, было очень далеко от этого». Сердито глядя на него, я добавляю «отчаянные времена». Выражение лица Джейса мрачнеет, но я игнорирую его. Я молча прохожу на кухню, на которой Антонио, что-то бормоча себе под нос по-итальянски, убирается вокруг распростёртого тела святого. Останавливаясь и не говоря ни слова, я смотрю на них. В отличие от нашей последней встречи, сейчас святой выглядит очень истощенным. Под этим резким освещением я вижу, как под его кожей выделяются каждое ребро. В центре его груди красуется рубцовый ожог в форме песочных часов а все его тело усеяно бесчисленными синяками и порезами. Он переживал эти издевательства месяцами? Чувствуя, как за него болит сердце, я потираю свое запястье с таким же клеймом, как и на груди святого. «Лестница», — говорит Джейс позади меня, — «поднимайся». Когда я оглядываюсь, он не смотрит на меня, но, тем не менее... Я киваю и бормочу слова благодарности. Я поднимаюсь по лестнице, спрятанной чуть дальше от задней двери, и обнаруживаю апартаменты с кроватью, пустым комодом и журнальным столиком, на котором стоит моя сумка. Когда я смотрю на кровать, то начинаю чувствовать усталость, ведь я не спала больше суток. Мне смешно думать о том, что 24 часа назад... В это же время я была на острове и готовилась к спаррингу с Беном. Черт, как я могла забыть о Бене! Теперь с ним было невозможно связаться, и, соответственно, он никак не сможет нас найти. Все ли с ним в порядке? Черт, почему мы оставили его там? Потому что он сказал, что у нас нет выбора. Но ведь выбор есть всегда. Выдохнув, я ложусь прямо поверх одеяла, не снимая ботинок и переворачиваюсь на бок. Когда ко мне приходит сон, все размышления исчезают.